Ошин! Имя данное моряку с корабля Муирху. Один из многих, он имеет немного черт, отличающих его от прочих. И если бы его высадили в следующем порту, маловероятно, что даже его товарищи по команде долго сожалели бы о его отсутствии.